Волк наблюдал, что с человеком будет дальше. Человек сел за стол, раскрыл дневник в деревянном самодельном переплете, написал три строчки, бросил. Достал последнее письмо приятеля, прочел полстраницы, бросил. «Вот что надо...» Он обмакнул перо в чернильницу, его рука стала лениво выводить. «Дорогая моя, Анфиса, бесценная, слушай, слушай, что я тебе скажу!» Но чернилами сказать было невозможно. Чувство глушило разум, и нет на свете обжигающих душу слов. Он крепко зачеркнул написанное и вместе с этими строками готов был зачеркнуть всю свою жизнь. Да, он теперь мучительно решил. Нет жизни без Анфисы. Он бережно достал из-под подушки голубую кофточку ее, вымолил на память, уткнулся в легкую ткань лохматой бородой и вдыхал, смакуя воображаемый Анфисин запах, как вдыхает умирающий из баллона кислород. «Нет, нет, я спрашиваю вас, почему преступно?» Повернул он к Белке, поглупевшее свое лицо. Белка скрытно промолчала. В ее бисерных глазах заблистали точки. Вставало солнце, комнату заливал рассвет. Шапошников взял стаканчик, достал из-за сундука бутылку, но бутылка была пуста. Как-то поздно вечером пришел к Шапошникову Прохор. Болезнь еще не оставила его но такая скука валятся дома на кровати. «Вот какое неожиданное тепло стоит», — сказал Прохор нетвердым голосом, и сейчас же сел бледный, измученный. Шапошников лежал в растяжку на койке, повиливал носком сапога, по привычке поплевывал в сухую. «А вы все лежите?» «Да, лежу», — невдох ответил Шапошников. «Лежу и буду лежать, потому что нет свободы, свободы духа нет». Прохор презрительно улыбнулся, набил махоркой трубку Шапошникова, закурил. «Ну а что такое свобода, по-вашему?» — задумчиво спросил он. Затянулся, закашлялся, бросил трубку. «Свобода?» «Ну, это такое состояние человека». Шапошников почесал шею и лениво, светив ноги с койки сел. «Во-первых, «Я должен оговориться, что абсолютной свободы нет и не будет». «Да-да, не будет». Он раскочнулся корпусом и уставился мутными глазами в гостя, рассматривая, кто перед ним. «А, Прохор Петрович, это вы? Здравствуйте. Темно, а я дремал. Вот агарок, зажгите». Он опять вытянул, как гусь, шею, почесал под бородой. «Или так». Мне все дозволено, но ничто не должно обладать мною. Это слова апостола Павла. Теперь что такое свобода вообще, спрашиваете вы? Позвольте, позвольте. Политическая, например, свобода слагается из... Нет, нет, вы не понимаете, что такое свобода. Встал Прохор, опять закурил трубку, опять закашлялся. А по-моему, свобода в двух словах. — Сказано, сделано. Без всяких ваших уверток, без всяких «но». Э — -э, -э, -э, -э, э нет, батенька мой. И Шапошников, руки назад, скользящей походкой зашмыгал по комнате. — Нет, батенька. — Свобода не ветер, мчусь куда хочу, раздуваю что хочу. — Пожар, пожар... Я знаю, к чему вы клоните. Знаю, знаю, знаю. Но имейте в виду, что реализуя свою волю, свое «я хочу», человек обязан все-таки производить это в атмосфере морали. А что такое мораль? И Прохор двумя шагами пересек дорогу Шапошникову. Тот остановился, вскинул встрепанную голову, смотрел Прохору в болезненно-гневное лицо. Что такое мораль? переспросил его Прохор. «Вы думали ее вот такие же, как вы? Или она сама по себе, как воздух? Нет, Шапошников. У каждого человека...